Негр Абиларда Чиринос, вероятно, смекнул, что дело срочное, и запросил вдвое больше обычного. Но когда ему это пообещали, проявил расторопность несвойственную управлению по делам иностранцев, потому что через час он появился вновь и принёс четыре документа. Передавая их одной рукой, другой взял тысячу боливаров. «И что теперь?» — спросил Себастьян, когда они опять оказались на улице. «Ты же слышала, что сказал Монагас?» — ответила мать. «Мы уезжаем. Надо как можно скорее покинуть город и поискать место, где этот человек, как там его зовут, никогда не сможет найти твою сестру. Я уверена, что это тот самый, тощий, которого мы видели в парке. Он ещё был похож на стервятника, который кружит вокруг своей добычи. «Давайте поскорей уедем!» — взмолилась она. «К морю?» — Себастьян повернулся к брату. Это он задал вопрос. «Если они будут нас искать, то начнут с побережья. Разве не так?» «Так, полагаю, что так», согласился Аздрубаль. «Но у этого типа в городах тоже свои люди». «Согласен. Нам не следует ехать ни к морю, ни в города». Себастьян сделал паузу, улыбнулся. Казалось, он посмеивается над самим собой и над ситуацией, в которой они оказались. Остаются Сельва, Лиянос и Анде. «Кому решать?» «Не думаю, что сейчас время шутить», — рассердилась мать. «Над нами висит серьёзная угроза». Она помолчала. «И не думаю, что Сельва — подходящее место для твоей сестры». «Нет, конечно, не подходящее». Себастьян сделал паузу. «И я вовсе не шучу. Просто иногда у меня складывается такое впечатление, что кто-то где-то пытается над нами поиздеваться. Куда он стремится нас загнать?» «Да существует ли на свете такое место, где бы мы могли жить спокойно? Куда бы мы ни направились, в города, сельву, ульянос или горы, повсюду есть мужчины, а мы уже знаем, что происходит с появлением Айзы. Она не виновата, а ее никто и не обвиняет!» Он повернулся к сестре, которая шла молча, опустив голову и с отсутствующим видом, словно находилась очень далеко отсюда. «Тебе прекрасно известно, малышка, что я тебя не виню!» однако нравится нам это или нет, такова действительность». Он покачал головой. «Мне кажется, будто я странствую по свету с бочонком пороха под мышкой, ожидая, что кто-то вот-вот подожжёт фитиль». Он взял её за подбородок и заставил взглянуть ему в глаза. «Почему бы не решить это тебе? Льянос или Анде?» Эйза остановилась посреди тротуара. Другие тоже остановились, и посмотрели на неё. Она была необычайно серьёзна и выглядела так, будто ей все шестьдесят, когда сказала «Что-то случится, куда бы мы ни направились». Она сделала длинную, очень длинную паузу и затем очень тихо добавила. «Только когда я исчезну, вы сможете жить спокойно». Они так и замерли посреди тротуара на университетском проспекте, а в двух шагах от них уже начало бурлить уличное движение. Каракас зажил своей обычной жизнью, с машинами, рычащими автобусами и спешащими прохожими, которые по рассеянности налетали на застывших посреди улицы Пердома. Аурелия Пердома обняла дочь, свою младшенькую, женщину, которая вымахала выше ее, и зашептала. «Ты же знаешь, что ты наша радость, и если ты исчезнешь, жизнь потеряет смысл». Она погладила её по голове привычным ласковым жестом. «Единственное, о чём мы просим, никогда не меняйся, потому что ты такая, какая есть, и мы хотим, чтобы такое осталось». Она повернулась к Себастьяну. «А теперь ты решай. Ты же старший. Куда направимся?» Тут пожал плечами. Не всё ли равно? Единственное, что приходит мне в голову, это пойти на автовокзал и сесть в первый же автобус.